Деневая мафия партии. Если в годы Ленинско-Троцкистской садиской сатрапии они грабили просто нагло и заурядно, убивая и отбирая, то при Сталине это всё нобольшевицкая банда поняла. Эпоха беспредела закончилась, и за свои подвиги можно поплатиться головой. Это было дело их обратиться к богатому прошлому своего мирового арсенала приёмов и методов грабежа, которые легко можно было бы камуфлировать. Но при сталин не широко развернуть даже такую работу было крайне тяжело, так как можно было угодить на плаху. А после 36-37-го годов они вообще от страха забились во все подтайные щели огромной страны. После смерти вождя они облегченно вздохнули. Пронесло. Хрущев возвратил их из лагерей, Брежнев рассадил по командным пунктам, а Горбачев открыл для них закрома страны. Ведь посмотрев на так называемые демократические страны Европы и США, что мы видим? Коррумпированную власть и еврейскую финансовую олигархию, слившуюся в бисексуальном экстазе с ортодоксальным международным еврейством, руководимым и оплачиваемым сионно-масонскими высшими кругами, попирающими и грабящими народы мира и подставляющими простой еврейский народ – а дуться за свои преступления. Это и есть мировое зло, оплот и фундамент экономической преступности и социальной агрессивности в мире. По этому пути направили и Советский Союз. При этом грабя народное доброе богатство страны на сотни миллиардов долларов. Они всегда зорко следили за народом. И если простой человек совершил кражу на 100-200 рублей, то мог угодить за решётку и на 5 лет. А вар'ё из хищной властной стаи, ограбившая страну на сотни миллиардов, удостаивалась государственных наград, привилегий и постов. Причём вся эта неприкосновенная сеона бандократия настолько обнаглела, что иногда дело доходило до абсурда. По В принятой системе конфискованные таможни и драгоценности поступали в гухран, который был превращен в кормушку для преступников от власти. Вот только малюсенький пример, связанный и с прошлым, и с настоящим. Еще в Горбачевский период журналист, которого допускали для интервью с небезызвестным преступником во власти Бычковым, да-да, опять Бычковым, который уже в наше время совершил знаменитую аферу с кражей золотых монет царской чеканки и алмазов на сумму 180 млн долларов. Знаменитое дело Голданада и амнистированный своими поддельниками во власти. Был Ашарашин после посещения Гохрана ещё в 80-е годы, узнав, что антикварные ценности отпускаются бычком из Гохрана в музее по весу. Журналист просто обалдел. Ещё в больший шок он впал, когда сумел ознакомиться с документом, по которому Гохран выделил из своих кладовых 4000 штуки модных импортных часов весом 42 кг на 300 руб. То есть по 7 копеек за штуку. Властные и народные преступники прикрываясь взятыми себе русскими фамилиями. Ещё в Брежневские времена возродились старые, сыона-большевистские порядки, введённые ещё их отцами и дедами при Ленине, когда жёны большевистских палачей брали себе и сохранили с гохрана всё, что желали, так как считали гохран чем-то вроде общаковского комода. Переходя к механизму теневой экономики, созданной оккупационной властью в нашей стране, Необходимо объяснить более молодому поколению читателей ценность денег в советский период и горбачевские времена, поскольку мы будем оперировать в повествовании масштабными суммами денег, несопоставимыми к нашему периоду. В советские времена 1 миллион рублей был фантастически огромной суммой. Достаточно сказать, что на эти деньги... Семья из 3 человек могла очень прилично прожить 166 лет из расчёта 500 руб. в месяц, а зарплата руководителя среднего звена в месяц составляла 300 руб. Хороший обед стоил 50 коп. Начиная очень сжатую по возможностям объёму этой книги, но огромную по содержанию тему теневой партийной мафии Необходимо сказать, что несмотря на беспощадную жестокость брежневского режима, ко всем, кто мешал грабить страну, в Генеральной прокуратуре СССР, в прокуратуре РСФСР, в прокуратурах союзных республик, областей и городов и районов страны, было очень много честных, умных и достойных людей которые презрев опасность, висящие над ними и их семьями, вели неустанную борьбу с воровской сыоно-коммунистической бандакратией. Я не сомневалась, если страна освободится от инородной оккупационной власти, народ воздаст благодарность руководившим сотрудникам генпрокуратуры Найдьонову, Олейникову и многим-многим другим работникам прокуратур разного уровня, боровшимся против и народных, и кренных падонков. Масштабное гнездо коррупции и теневой экономики, как многие помнят, раскручивалось со знаменитого хлопкового дела в Узбекистане. Читатель, особенно молодой, должен знать, что по существующей тогда системе все маломальски начальники, то есть первые лица любых организаций, вводились в бюро райкомов, горкомов, обкомов партии для того, чтобы быть подконтрольными партийной бюрократии и выполнять любые их указания. Именно через партийные структуры шло разложение институтов государственной власти. Скажем, городское управление внутренних дел задержало преступника, а он является своим человеком для горкома партии. Секретарь горкома даёт устную телефонную команду освободить преступника. И пусть только начальник уводен не выполнит его указания. Всегда можно найти за что придраться, а затем исключить его из партии. Что дела тогда такого человека изгоем для общества? Его немедленно увольняли с работы без шансов где-либо устроиться на работу. Эта подлая система сохранилась и действует. Поэтому не мадрено, что с раскрытием Хлопковой аферы на многие миллиарды рублей Тогда только в Узбекистане в 87-88 годах было арестовано более 300 генералов и полковников МВД республики, 400 депутатов всех рангов союза республики, областей и городов, руководителей хозяйств разного уровня, без приказов, словно выполнявших приказы своих хозяев, сидевших в креслах первых секретарей горкомов и обкомов партии, у которых при арестах обнаруживали ценности и валюты на миллионы. Газета Московские новости писала в восемьдесят восьмом году. Только в первой половине восемьдесят восьмого года к уголовной ответственности за взятки привлечено 58 руководящих и партийных работников, которые занимались хищениями и взятками. Только в восемьдесят седьмом году в результате контрольных обмеров было выявлено 35.000 гектаров скрытых от учёта пассивных площадей. Только в Джизакской области за счет манипуляций с сортностью хлопка и его недосдачей ущерб составил 13 миллионов рублей. В преступлениях участвовали партийные советские работники. Около 20 тысяч человек арестовано и привлечено к уголовной ответственности. Но осудили только 4 тысячи. Остальных решили освободить. В тот период... Вся страна была шокирована съемками обысков и изъятия золота, драгоценностей и валюты в властных партийных казнокрадов на многие десятки миллионов рублей. Не мудрено, что Москва начала тормозить работу следователей, замалчивать и резко занижать суммы изъятого, ибо народ страны видел, что партийная власть – это варью. А ведь еще при Андропове, когда только начинались процессы в Узбекистане, Генеральный прокурор СССР Рекунков и его заместитель последствий Сорока настойчиво рекомендовали локализовать дело и за несколько месяцев завершить его путем изобличения уже привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество. Позже станет понятна и такая позиция этих людей. При этом надо не забывать, что за приписанный, но не произведенный хлопок аферисты Москвы и Узбекистана получили... Из бюджета страны 3 миллиарда рублей, из которых полтора миллиарда рублей они украли. Огромные суммы при этом шли на взятки в Москве. Вот выдержки из протокола допроса подозреваемого председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Усман Ходжаева. Удачи им взяток. На вопрос следователя Васильева, расскажите, кому вам приходилось давать взятки в Москве? Последовал ответ Усман Хаджаева. Я никого не оговариваю. Я сообщаю о фактах. Дачи мной взяток. Рашидову, первому секретарю ЦК Узбекистана, 150 тысяч. Смирнову, завсектором организационно-партийной работы ЦК ГПСС, 50 тысяч. Капитонову, секретарю ЦК ГПСС, 100 тысяч. Соломенцеву, председателю КПК при ЦК ГПСС, 100 тысяч. Рекункову, генеральному прокурору СССР, Две взятки по 50 тысяч рублей. Сороке, заместителю генерального прокурора СССР, 30 тысяч рублей. Чурбанову, первому заместителю министра внутренних дел СССР, 50 тысяч рублей. Аболенцеву, заместителю заведующего отделом инвестиционного уровня ЦК ГВСС, 20 тысяч рублей. Теребилову, председателю Верховного Суда СССР, 40 тысяч рублей. И так далее. Читателю... Молодого возраста, хочу напомнить, что кажущиеся мелкими эти взятки на тот период были большими суммами. Достаточно сказать, что, например, стоимость легковых автомобилей марки «Волга» и «Жигули» составляли в то время 6 тысяч и 4 тысячи рублей, соответственно, а средняя зарплата советского человека составляла 180 рублей в месяц. При этом можно понять чувства простых людей – Когда они видели на своих телеэкранах и в журналах горы изъятого золота, золотых монет различных драгоценностей и валюты, например, царские червонцы, старинные золотые динары, антикварные браслеты из золота, бриллианты, кольца, золотые часы и другие ценности. Всего на 8 млн рублей было изъято следователями только за 2 месяца, только у двух должностных лиц. Вот выдержка из допроса одного из обвиняемых. Следователь Солоуддинов спросил его. «Сколько заплатили за орден Ленина?» Подсудимый завормотал. «Да что я? Я человек бедный. Сто тысяч отдал товарищу». Но следователь его перебил. «Неправда! Орден Ленина стоит около пятисот тысяч!» На всем этом фоне особенно контрастировала демагогия главного преступника страны Горбачева. Это он вешал нам на 27 съезде КПСС. Доду-даду. Под руководством КПСС Советским Союзом легитидировали эксплуататорские классы. Сложилось и постепенно крепнет социально-политическое и идейное единство многонационального советского общества. Социализм победил полностью и окончательно по релитер, что государство переросло в общенародное, страна вступила в этап развитого социализма. Народ был шокирован кретинизмом и лживой циничностью Горбачёва, считавшего недоумком весь народ. Или ещё один из его пассажий. Таду-даду. Мир социализма олицетворяет собой высшую на сегодняшний ступень социального прогресса человечества. Он сумел решить проблемы, которые не мог и не сможет решить капитализм. И это при том, что он, в отличие от других, был информирован о прогнившей насквозь системе, о тотальной коррупции даже в кремлёвско-цыковских коридорах. Судебная система с боем и риском для жизни вырывала из рядов номенклатуры только мелкую рыбешку. Такую, например, как заместитель министра внешней торговли Сушков. Объемные тома уголовного дела содержали данные об огромных взятках, хищениях инвалютных средств, должностные подлоги и прочее. У Сушкова при обыске было изъято полторы тысячи золотых брошей, кулонов с бриллиантами, перстни и колье, на сумму более миллиона рублей, да еще на полмиллиона ценного имущества. Но таких сушковых в Минвнешторге были сотни. Или, скажем, другая мелкая рыбешка. Заместитель министра строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР Вишняков брал взятки деньгами, облигациями, чеками, внешпосыл торга, коврами, даже садовыми домиками. За 7 лет он спекулятивно перепродал 7 машин различного типа: "Волк", "Москвичи", "Жигули" и прочих. В 1987-88 годах шерстилась партийная московская варьё из Горкома и Ракома в партии, замешанная с уголовниками и расхитителями на плодовощных базах, в сфере городской торговли и так далее. Но партийная мафия решила дать бой прокурорам, покушавшимся на их неприкосновенность. Очень интересная телеграмма была направлена этой бандой в адрес 19-й партконференции в Москве в 88-м году. В середине 80-х годов прокуратура республики спровоцировала в Москве необоснованные репрессии против должностных лиц коммунистов всех отраслей. За три месяца за стенки советского бутервальда Попали тысячи коммунистов. Много коммунистов погибло от пыток. Сотки стали инвалидами. Тачака. Пытки организовали следователи прокуратуры Олейник, Андреев, Русских, Курбатов, Степанюк, Ницца, Перцев и десятки других преступников. Тачака. Тысячи коммунистов. Поголочи были вынуждены отпустить, не предав материалы суду. Арком не верит, что подследственных не пытают и не мертвляют. Да, да, есть специально устроенные помещения. Точка. Прошу, президиум конференции, разреши делегату сезда Аркома побывать со мной в следственных изоляторах, где покажу замаскированные полированные месятами входы в средневековые паземелии. Где расположены камеры пыток для коммунистов? Чётко прослеживается стиль Сёна Портакратии, которую не добил в своё время Сталин. Она нам ещё покажет в Ельцинские времена. Следователи Оленник и другие написали рапорт руководству прокуратуры республики, в котором требовали возбудить против себя и перечисленных следователей уголовное дело чтобы и другие следователи могли влезть в это дело и расширить огласку о воровской партноменклатуре. И если они в чем-то виноваты, то судить их, а если нет, то возбудить против райкомовского борзописца уголовное дело за клевету». Московская партийная все на крате, погрязшая в преступлениях и взятках, понимала, что если их клубок начнут распутывать – то дело может дойти и до последней черты высшей меры наказания вот почему спешно готовились все материалы для отмены смертной казни со ссылками на требования Европы